Третий Толстой. Третий Толстой. Так нередко называют в Москве недавно умершего там автора романов Пётр I Хождение по мукам, многих комедий, повестей и рассказов, известного под именем графа Алексея Николаевича Толстого. Называют так потому, что были в русской литературе ещё два толстых: граф Алексей Константинович Толстой, Поэт и автор романа из времён царя Ивана Грозного Князь Серебряный играв Лев Николаевич Толстой. Я довольно близко знал этого третьего Толстого в России и в эмиграции. В эмиграции, говоря о нём, часто называли его то пренебрежительно Алёшкой, то снисходительно и ласково Алёшей, и почти все забавлялись сим. Он был весёлый и интересный собеседник. Отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник, был наделен немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дурковатым и беспечным шелопаем. Был ловкий и рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень немногие. Вел он себя в эмиграции нередко и впрямь Алёшкой. коллеганом, был частым гостем у богатых людей, которых за глаза называл сволочью, и все знали это и всё-таки прощали ему. Что ж, мол, взять салёжки. По наружности он был пародист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях надобности высокомерное выражение. Одет и обут он был, всегда дорого и добротно, ходил на скаме внутрь, признак натуры упорной, настойчивой, постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множества ладов, всё меняя выражение лица, то бормотал, то кричал тонким бабьим голосом. Иногда в каком-нибудь салоне ссюсюкал, как великосветский фат, хохотал чаще всего как-то неожиданно, удивлённо, выпучивая глаза и довясь. Кряка ел и пил много и жадно, в гостях напивался и объедался по его собственному выражению до безобразия. Но проснувшись на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу. Работник был он первоклассный. Я познакомился стал с тем как раз в те годы, о которых, скорбя по случаю провала первой революции, так трагически декламировал Блок: Мы Дети страшных лет России забыть не можем ничего. В годы между этой первой революцией и Первой мировой войной я редактировал тогда билетистику в журнале Северное сияние, который затеяла некая общественная деятельница, графиня Варвара Бобринская. И вот в редакцию этого журнала явился однажды рослый и довольно красивый молодой человек, церемонно представился мне граф Алексей Толстой. и предложил для напечатания свою рукопись под заглавием Сорочьи сказки, ряд коротеньких и очень ловко сделанных в русском стиле, бывшим тогда в моде пустяков. Я, конечно, их принял. Они были написаны не только ловко, но и с какой-то особой свободой, непринуждённостью, которой всегда отличались все писания Толстого. Я с тех пор заинтересовался им, прочёл его декадентскую книжку стихов будто бы уже давно сожжённую, потом стал читать все прочие его писания. Тут-то мне и открылось впервые, как разнообразны были они. Как с самого начала своего писательства проявил он великое умение поставлять на литературный рынок только то, что шло на нём ходка, в зависимости от тех или иных меняющихся вкусов и обстоятельств. Революционных стихов его я никогда не читал, Ничего не слыхал о них и от самого Толстого. Может быть, он пробовал писать и в этом роде, в честь первой революции, да скоро бросил. То ли потому, что уже слишком скучен показался ему этот род, то ли по той простой причине, что эта революция и довольно скоро провалилась, хотя и успели русские мужички-богоносцы сжечь и разграбить множество дворянских поместий. Что до декаденской его книжки, то я её читал и, насколько помню, ничего декадентского в ней не нашёл. Сочиняя её, он тоже следовал тому, чем тоже увлекались тогда: стилизации всего старинного и сказочного русского. За этой книжкой последовали его рассказы из дворянского быта, тоже написанные во вкусе тех дней. Шарж, нарочитая карикатурность, нарочитые, да и не нарочитые нелепости. Кажется, в те годы написал он несколько комедий, приспособленных к провинциальным вкусам и потому очень выигрышных. Он, повторяю, приспосаблялся очень находчиво. После нашего знакомства в Северном сиянии я не встречался с Толстым года 2 или 3. То путешествовал с моей второй женой по разным странам, вплоть до тропических, то жил в деревне, а в Москве и в Петербурге бывал мало и редко. Но вот однажды Толстой неожиданно нанёс нам визит в той московской гостинице, где мы останавливались, вместе с молодой черноглазой женщиной типа восточных красавиц, Соней Дымшиц, как называли её все, а сам Толстой неизменно так: "Моя жена, графиня Толстая". Дымшиц была одета изящно и просто, а Толстой каким-то странным важным барином из провинции, в цилиндре и в огромной медвежьей шубе. Я встретил их с любезностью, подобающей случаю, раскланялся с графиней и, не удержавшись от улыбки, обратился к графу: "Очень рад возобновлению нашего знакомства. Входите, пожалуйста, снимайте свою великолепную шубу". И он небрежно пробормотал в ответ: "Да, наследственные остатки прежней роскоши, как говорится". И вот эта та шуба, может быть, и была причиной довольно скорого нашего приятельства. Граф был человек уманно смешливого, юмористического, наделённый чрезвычайно живой наблюдательностью, поймал, вероятно, мою невольную улыбку и сразу сообразил, что я не из тех, кого можно дурачить. К тому же он быстро дружился с подходящими ему людьми, и потому после двух-трёх следующих встреч со мной уже смеялся, крякал над своей шубой, признавался мне Я эту наследственность за грош купил по случаю, и ее мех весь в гнусных лысинах от моли. А ведь какое барское впечатление производит на всех. Говоря вообще о важности одежды, он морщился, поглядывая на меня. Никогда ничего путного не выйдет из вас в смысле житейском. Не умеете вы себя подавать людям. Вот, как, например, невыгодно одеваетесь вы. Вы худые, хорошего роста. Есть в вас что-то старинное, портретное. Вот исследовало бы вам отпустить длинную узкую бородку, длинные усы, носить длинный сюртук в талию, рубашки голландского полотна с каким-нибудь артистически раскинутым воротом, подвязанным большим бантом черного шелка, длинные до плеч волосы на прямой ряд, отрастить чудесные ногти, украсить указательный палец правой руки каким-нибудь загадочным перстнем? курить маленькие гаванские сигаретки, а не пошлые папиросы. Это мошенничество по-вашему. Да кто ж теперь не мошенничит, так или иначе, между прочим, и наружностью. Ведь вы сами об этом постоянно говорите. И правда. Один, видите ли, символист, другой марксист, третий футурист, четвёртый, будто бы бывший басяк. И все наряжены. Маяковский носит женскую жёлтую кофту, Андреев и Шаляпин под девки русские рубахи на выпуск сапоги с лаковыми голенищами блок бархатную блузу и кудри все мошенничают дорогой мой переселившись в Москву и снявши квартиру на Новинском бульваре в доме князя Шербатова он в этой квартире повесил несколько старых черных портретов каких-то важных стариков и с притворной небрежностью бормотал гостям да все фамильный хлам А мне опять со смехом. Купил на толкучке у Сухаревой башни. Осень, а затем зиму очень тревожную со сменой властей, а иногда и с уличными боями, мы и толстые, и прожили в Одессе всё-таки более или менее сносно. Кое-что продавали разным той дело возникавшим по Юго-России книгоиздательством, Толстой, кроме того, получал неплохое жалование в одном и горном клубе, будучи там старшиной. Но в начале апреля большевики взяли наконец и Одессу, обративши в паническое бегство французские и греческие воинские части, присланные защищать её, и толстые тоже стремительно бежали морем в Константинополе дальше. Мы же не успели бежать вместе с ними. Бежали в Турцию, потом в Болгарию, в Сербию и наконец во Францию чуть не через год после того, прожив почти 5 нескозанно мучительных месяцев под большевиками. Освобождены были добровольцами Деникина, его главная армия чуть не дошла в ту вторую осень до Москвы, но в конце января 1920 года опять чуть не попали под власть большевиков и тут уже навеки простились с Россией. Почему мы не погибли в Чёрном море на пути в Константинополь, одному Богу ведомо. Мы ушли из города в порт пешком тёмным грязным вечером, когда большевики уже входили в город. и едва втиснулись в несметную толпу прочих беженцев, набившихся в маленький ветхий греческий пароход Патрос. У нас было четверо. С нами был знаменитый русский ученый Никодим Павлович Кандаков, грузный старик лет семидесяти пяти, и молодая женщина, бывшая секретарем его и почти нянькой. Шли мы затем до Константинополя двою суток в снежную бурю. Капитан Патроса был пьяница-албанец, не знаящий Черного моря. И если бы случайно не оказался на патросе русский моряк, заменивший его, потонул бы патрос со всеми своими несчастными пассажирами непременно. А в Константинополе мы пришли в ледяные сумерки с пронзительным ветром и снегом, пристали под Стамбулом, и тут должны были идти под душ в каменный сарай для дезинфекции. Константинополь был тогда оккупирован союзниками, и мы должны были идти в этот сарай по приказу французского доктора. Но я так закричал, что мы с Кондаковым и мортель, бессмертные, ибо мы с Кондаковым были членами Российской императорской академии, что доктор вместо того, чтобы сказать нам, но тем лучше, вы значит не умрете от этого души, сдался и освободил нас от него. Зато нас вместе с нашим жалким беженским имуществом Покидали почему-то приказанию на громадный грохочущий коммён и помчали из Стамбул, туда, где начинаются так называемые поля мёртвых. И оставили ночевать в какой-то совершенно пустой руине, тоже огромного турецкого дома, и мы спали там на полу в полной тьме при разбитых окнах, а утром узнали, что руины эти ещё недавно была убежищем прокажённых, охраняемой теперь великаном негром И только к вечеру перебрались в галету, в помещение уже опорожнённого русского консульства, где до отъезда в Софию спали тоже на полу. Толстой осенью 1919 года, когда в Одессе была власть Деникина, послал мне из Парижа два письма. Он писал очень сердечно. Мне было очень тяжело тогда в апреле расставаться с вами. Час был тяжёлый. Но тогда точно ветер подхватил нас. Я помнились мы не скоро уже на пароходе, что было перетерпено, не рассказать. Спали мы с детьми в сыром трюме рядом с стефозными, и по нас ползали вши. 2 месяца сидели на собачьем острову в мраморном море. Место было красивое, но денег не было. 3 недели ехали мы потом в каюте, которая каждый день затоплялась водой из солдатской портомоины. Но зато всё это искупилось пребыванием здесь, во Франции. Здесь так хорошо, что было бы совсем хорошо, если бы не сознание, что родные наши и друзья в это время там мучаются. В другом письме он сообщал: "Милый Иван Алексеевич, князь Георгий Евгеньевич Львов, бывший глава временного правительства, он сейчас в Париже говорил со мной о вас, спрашивал, где вы и нельзя ли вам предложить эвакуироваться в Париж. Я сказал, что вы по всей вероятности согласились бы, если бы вам был гарантирован минимум для жизни вдвоём. Я думаю, милый Иван Алексеевич, что вам было бы сейчас благоразумно решиться на эту эвакуацию. Минимум вам будет гарантирован. Кроме того, к вашим услугам журнал Грядущая Россия, начавший выходить в Париже. Затем одно огромное издание, куда я приглашен редактором. Кроме того, издание ваших книг по русски, немецки и английски. Самое же главное, что вы будете в благодатной и мирной стране, где чудесное красное вино и все-все в изобилии. Если вы приедете или извести те заранее о вашем приезде, то я сниму виллу под Парижем в Сен-Клю или в Севре. С тем расчётом, чтобы вы с Верой Николаевной поселились у нас, будет очень-очень хорошо. В первом письме были ещё такие строки: Пришлите Иван Алексеевич мне ваши книги и разрешение для перевода рассказов на французский язык. Ваши интересы я буду блюсти и деньги высылать честно, то есть не зажиливать. В Париже вас очень хотят переводить, а книг нет. Всё это время работаю над романом Листов в 1820. Написана 1/3. Кроме того, подрабатываю на стороне и честно, и похабно сценарий. Франция удивительная, прекрасная страна с устоями, с доброй стариной, обжилой дом. Большевиков здесь быть не может, что бы ни говорили. Крепко и горячо обнимаю вас, дорогой Иван Алексеевич. Константинополь Болгария, Сербия, Чехия. Всюду в ту пору было полно русскими беженцами. Тоже было и в Париже. Париж, куда мы приехали в самом конце марта, встретил нас не только радостной красотой своей весны, но и особенным многолюдством русских, многие имена которых были известны не только всей России, но и Европе. Тут были некоторые уцелевшие великие князья, миллионеры и зделицов. Знаменитые политические и общественные деятели, депутаты Государственной Думы, писатели, художники, журналисты, музыканты и все были, невзирая ни на что, преисполнены надежд на возрождение России и возбуждены своей новой жизнью и той разнообразной деятельностью, которая развивалась всё более и более на всех поприщах. И с кем только не встречались мы чуть не каждый день в первые годы иммиграции на всяких заседаниях, собраниях и в частных домах. Деникин, Керенский, князь Львов, Маклаков, Стохович, Милюков, Струве, Гучков, Набоков, Савинков, Бурцев, композитор Прокофьев и схудожников Яковлев, Молявин, Судейкин, Бахст, Шухаев и с писателей Мережковский, Куприн, Алданов, Тэффи, Бальмонт. Толстой был прав в письмах ко мне в Одессу. В бездействии и в нужде тут нельзя было тогда погибнуть. Скорее и мы неплохо устроились материально, а Толстые и того лучше, да и как могло быть иначе? Толстой однажды явился ко мне утром и сказал: "Едем по буржуям собирать деньги. Нам писакам надо затеять своё собственное книгоиздательство. Русских журналов и газет в Париже достаточно, печататься нам есть где". Но это мало, мы должны еще и издаваться. И мы взяли такси, навестили нескольких буржуев, каждому из них излагая цель нашего визита в нескольких словах. Каждым были приняты с отменным радушием, и в три-четыре часа собрали сто шестьдесят тысяч франков. А что это было тридцать лет тому назад? И книга издательства мы вскоре основали. и оно было тоже немалым материальным подспорьем не только нам с толстыми, но у толстых была постоянная беда. Денег им никогда не хватало. Ни раз говорил он мне в Париже, Господи, до да чего хорошо живем мы во всех отношениях. За весь свой век не жил я так. Только вот деньги, черт их знает, куда страшно быстро исчезают в суматохе. В какой суматохе? Ну уж я не знаю в какой. Главное то, что пустые карманы я совершенно ненавижу. Поехать куда-нибудь в город, смотреть на витрины без возможности купить что-нибудь истинное и мучение для меня. Покупать я люблю даже всякую совсем ненужную ерунду до страсти. Кроме того, ведь нас 5 человек, считая эту эстонку при детях. Вот и надо постоянно ловчиться. Раз он сказал совсем другое. А будь я очень богат, было бы чертовски скучно. Но пока ловчился, все же было надо, и он ловчился. Приехав в Париж, встретил там старого московского друга Крандьевских состоятельного человека и при его помощи не только жил первое время, но даже и оделся, и обулся с порядочным запасом. Я не дурак, говорил он мне смеясь, в тот час накупил себе белье, ботинок. У меня их целых 6 пар, и все лучшей марки и на великолепных колодках. Заказал 3 пиджачных костюма смокинг, 2 пальто. Шляпы у меня тоже превосходные на все сезоны. В надежде на падение большевиков некоторые парижские и русские богатые люди и банки покупали в первый годы эмиграции разные имущество эмигрантов, оставшиеся в России. И Толстой продал за восемнадцать тысяч франков свое несуществующее в России имение и выпучивал глаза, рассказывая мне об этом. Понимаете, какая дурацкая история вышла? Я все им изложил честь честью и сколько десяти, и сколько пахотной земли и всяких угодий, как вдруг спрашивают, а где же находится это имение? Я было заметался, как сукин сын, не зная, как соврать. Да к счастью вспомнил комедию каширская старина и быстро говорю в каширском уезде при деревне Парточки и слава богу продал. Жили мы с толстыми в Париже особенно дружно, встречались с ними часто, то бывали они в гостях у наших общих друзей и знакомых, то Толстой приходил к нам с Наташей, то присылал нам записочки в таком например роде: у нас нынче буй абез от пюнье и такое пуи. Древнее, какого никто и никогда не певал, четыре сорта сыру, котлеты от патен, и мы с Наташей боимся, что никто не придёт. Умоляю, быть в 7 1/2. Может быть, вы и цетлены зайдёте к нам вечерком, выпить стакан доброго вина и полюбоваться огнями этого чудного города, который так далеко виден с нашего шестого этажа. Мы с Наташей к вашему приходу оклеим прихожую новыми обоями. Но прошел год, прошел другой, денег не хватало все чаще и толстой стал бормотать. Совершенно не понимаю, как быть дальше. Сорвал со всех, с кого было можно, уже тридцать семь тысяч франков в долг, разумеется, как это принято говорить между порядочными людьми. Теперь бледнеют, когда я вхожу в какой-нибудь дом на обед или на вечер. Зная, что я тот час подойду к кому-нибудь, притворно задыхаясь, тысячу франков до пятницы, иначе мне пуля в лоб. Наташу Толстую я узнал еще в декабре 1903 года в Москве. Она пришла ко мне однажды в морозные сумерки, вся в иний, иний опушил всю ее белечью шапочку, белечь воротник шубки, ресницы, уголки губ, и я просто поражен был ее юной прелестью. Её девичьей красотой и восхищённ талантливостью её стихов, которые она принесла мне на просмотр, которые она продолжала писать и впоследствии, будучи замужем за своим первым мужем, а потом за Толстым, но всё-таки почему-то совсем бросила ещё в Париже. Она тоже не любила скудной жизни, говорила: "Что ж, в эмиграции, конечно, не дадут умереть с голоду, а вот ходить оборванной и в разбитых башмаках дадут". Думаю, что она немало способствовала Толстому в его конечном решении возвратиться в Россию. Как бы то ни было, летом 1921 года Толстой ещё не думал, кажется, не только о России, но и о Берлине. То лето Толстые проводили под Бордо в небольшом имении, купленном земгором из остатков его общественных средств, и Толстой писал мне оттуда. Милые друзья, Иван и Вера Николаевна Было бы напрасно при вашей недоверчивости уверять вас, что я очень давно собирался вам писать, но откладывал исключительно по причине того, что напишу завтра. Как вы живёте? Живём мы в этой дыре неплохо, питаемся лучше, чем в Париже, и дешевле, больше, чем вдвое. Если бы были хоть приличные денежки, рай, хотя скучно. Но денег нет совсем, и если ничего не случится хорошего осенью, то и с нами ничего хорошего не случится. Напиши мне, Иван, милый, как наши общие дела. Бог смерти не даёт, надо крехтеть. Пишу довольно много. Окончил роман и переделываю конец. Хорошо было бы, если бы вы оба приехали сюда зимовать, мы бы перезимовали вместе. Дом комфортабельный и жили бы мы чудесно и дёшево. В Париж можно бы наезжать, подумай, напиши. Но в Косине ничего хорошего не случилось, не случилось ничего хорошего и с толстыми. И однажды осенним вечером мы, вернувшись домой, нашли его карточку, на которой были написаны в некотором роде раковые слова. Приходил читать роман и проститься. Следующие письма были уже из Берлина. Всюду привожу лишь выдержки. Шестнадцатое ноября тысяча девятьсот двадцать первого года. Милый Иван, приехали мы в Берлин. Боже, здесь все иное, очень похоже на Россию, во всяком случае очень близко от России. Жизнь здесь приблизительно как в Харькове при Гетмане. Марка падает, цены растут, товары прячутся, но есть, конечно, и существенные отличия. Там вся жизнь построена была на песке, на политике, на авантуре. Революция была только заказана сверху. Здесь чувствуется покой в массе народа, воля к работе. Немцы работают как никто. Большевизма здесь не будет, это уже ясно. На улице снег, совсем как в Москве в конце ноября. Все черное. Живем мы в пансионе, не дурно, но тебе бы не понравилось. Вина здесь совсем нет. Это очень большое лишение, а от здесьшнего пива гонит в сон и в мочу. Здесь мы пробудем недолго и затем едем. Наташа с детьми в Фрайбург, я в Мюнхен. Здесь во всю идет издательская деятельность. На марки все это грош, но живя в Германии зарабатывать можно неплохо. По всему видно, что у здесьшних издателей определенные планы торговать книгами с России. Вопрос со старым правописанием очевидно будет решен в положительном смысле. Скоро, скоро наступят времена полегче наших. Суббота, двадцать первого января тысяча девятьсот двадцать второго года. Милая Иван, прости, что долго не отвечал тебе. Недавно вернулся из Мюнхена и, закружившись, как это ты сам понимаешь, в вихре великосветской жизни, откладывал ответы на письма. Я удивляюсь. Почему ты так упорно не хочешь ехать в Германию на те, например, деньги, которые ты получил с вечера? Ты мог бы жить в Берлине вдвоем в лучшем пансионе в лучшей части города девять месяцев, жил бы барином, ни о чем не заботясь. Мы с семьей, живя сейчас на два дома, проживаем тринадцать-четырнадцать тысяч марк в месяц, то есть меньше тысячи франков. Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето, то есть на самое тяжёлое время. В Париже мы бы умерли с голоду. Заработки здесь таковы, что, разумеется, работой в журналах мне с семьёй прокормиться трудно. Меня поддерживают книги, но ты одной бы построчной платой мог бы существовать безбедно. Книжный рынок здесь очень велико развивается с каждым месяцем. Покупается всё, даже такие книги, которые в довоенное время в России сели бы. И есть у всех надежда, что рынок увеличится продвижением книг в Россию. Часть книг уже проникает туда, не говоря уже о книгах с соглашательским оттенком, проникает обычная литература. Словом, в Берлине сейчас уже около 30 издательств, и все они так или иначе работают. Обнимаю тебя. Твой А. Толстой. очень значительно в этом письме строка: "Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то буду обеспечен на лето". Значит, он тогда ещё и не думал о возвращении в Россию. Однако это письмо было уже последним его письмом ко мне. В последний раз я случайно встретился с ним в ноябре 1936 года в Париже. Я сидел однажды вечером в большом людном кафе Он тоже оказался в нём. Зачем-то приехал в Париж, где не был со времени отъезда своего сперва в Берлин, потом в Москву, и издалека увидал меня и прислал мне с горсоном клочок бумажки. Иван, я здесь, хочешь видеть меня? А Толстой. Я встал и прошёл в ту сторону, которую указал мне горсон. Он тоже уже шёл навстречу мне, и как только мы сошлись, тотчас закрякал своим столь знакомым мне смешком и забормотал: Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика? Спросил он, и с такой же откровенностью, той же скороговоркой и продолжал разговор еще на ходу. Страшно рад видеть тебя и спешу тебе сказать: до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили. Ты представить себя не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России. Я перебил, шутя: как же это с колоколами, ведь они у вас запрещены? Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью. Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил. Ты знаешь, как я, например, живу. У меня целое поместье в Царском селе, у меня 3 автомобиля, у меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нет. Ты что ж, воображаешь, что тебе на 100 лет хватит твоей нобелевской премии? Я поспешил переменить разговор, посидел с ним недолго. Меня ждали те, с кем я пришел в кафе. Он сказал, что завтра летит в Лондон, но позвонит мне утром, чтобы условиться о новой встрече. И не позвонил. В суматохе. И вышла эта встреча нашей последней. Во многом он был уже не тот, что прежде. Вся его крупная фигура похудела, волосы поредели, большие роговые очки заменили пинсне. Пить ему было уже нельзя, запрещено докторами. Выпили мы с ним, сидя за его столиком, только по одному фужеру шампанского. 1949 год.